Глава пятая. Около Припятенского, как говорится, было кругом нехорошо. Даже снисходительные дамы того сорта, которым дорок только процесс разговора и для которых что мужчины не говорили, лишь бы это был говор, и те им возгнушались. Зато термосесов забирал силу и овладевал всеобщим вниманием. Варнава не успел оглянуться, как термосесов уже беседовал со всеми дамами. а за почтмейстершей просто ухаживал и ухаживал, по мнению препатенского, до последней степени дурно. Ухаживал за ней не как за женщиной, но как за придержащей властью. За ужином термосесов оставив в дам, подступил поближе к мужчинам, не выпила со всеми. И выпил как должно, и зрядно, но не охмелел, и тут же внезапно сблизился с Ахиллой, с Дарьяновым, и с отцом Захарией. Он заговаривал не раз и с Туберозовым, но старик не очень поддавался на сближение. Зато Ахилла после часовой или получасовой беседы, как всё общему для всех присутствующих удивлению, неожиданно перешёл с Термосесовым на ты, пожал ему руку, целовал его толстую губу и даже сделал из его фамилии кличку Вот ей богу, молочина этот термосёска. Барабанял всем диакон. Ну, посудите, как мы нынче с ним вдвоём ворнавку обработали. Правда? Ты, брат, термосёсушка, от нас лучше совсем не уезжай. Ну что там у вас в Петербурге какие кондиции? А мы с тобой здесь зимой станем вместе лисиц ловить. А? Чудесно, брат. Правда? Правда? Правда, отвечал термосёсов, и сам стал хвалить Ахилу. и называл его молочиной. И оба эти молочины снова целовались. Когда пир был при конце и Захария с Туберозовым уходили уже домой, Термасесов придержал Ахилу за рукав и сказал: "Э, тебе ведь спешить некуда". "Да, пожалуй, что и некуда", ответила Ахила. "Так подожди. Пойдём вместе". Ахила согласился, а Термасесов предложил ещё потанцевать под фортепиано. И танцевал прежде с почтмейстершей, потом с ее дочерями, потом еще с двумя или тремя другими дамами, и наконец после всех с Безюкиной. А в заключение всего обхватил диакона и провальсировал с ним, и сажая его на место, когда ему поднес к губам его руку, а поцеловал свою собственную. Никак не ожидавший этого Ахиллос конфузился и быстро вырвал у термосеясы руку, но тот над ним расхохотался. И сказал: Не уж то же ты думал, что я твою кучерскую лапу стану целовать. Диакон обидился и подумал: Ох, не надо бы мне, кажется, с ним екшаться. Но как они сейчас вслед за этим отправились по домам, то и он не отбился от компании. Семейство почтмейстера, диакон, Варнава, термосеасов и Безюкина шли вместе. Они завели домой почтмейстершу с дочерьми, и здесь, у самого порога комнаты, Ахилла слышал, как почтмейстерша сказала Термасесову: "Я надеюсь, что мы с вами будем видеться". В этом не сомневаюсь, отвечал Термасесов и добавил: "Вы говорили, что вам нравится, какой исправник на стене вся царская фамилия в портретах". "Да, мне этого давно очень-очень хочется". Ну, Так я это вам завтра же устрою. И они расстались. На дворе было уже около 2 часов ночи, что для уездного города, конечно, было весьма поздно. И Препотенский, плетяся, размышлял, каким способом ему благополучно доставиться домой, то есть улезнуть ли потихоньку, чтоб его не заметил Ахилла. или напротив, верится его великодушию, так как Варнава когда-то читал, что у черкесов на Кавказе иногда спасаются единственно тем, что веряют себя великодушию врага. И теперь он почему-то склонялся к мысли: судите Бахиле по черкесски. Но прежде чем Препотенский пришёл к какому-нибудь положительному решению, Термосесов всё это переиначил.